Всё это до сих пор, конечно, сказывается. И признаюсь, что немало повидав в жизни деревень, я ни разу не видывал такой, как Бахта. Не то чтобы богатой, но живой, полнокровной деревни, где мужики не спились, где женщины не ожесточились, где всё работает. Звероферма, дизельная школа, детский сад, магазин, пекарня. Где люди не позабыли ещё, что такое добрососедство и взаимопомощь. Где народ не дрогнул перед хозяйственным развалом и на всю пустопорожнюю болтовню о реформах ответил тем, что отреформировал жизнь по-своему. Развёл скотину, насадил картошку и стал по завету отцов и дедов жить и далее в трудах праведных. И неплохо, в общем, жить. И когда ген Соловей поёт хвалу родному краю, я его понимаю. Он не обманывал, не перепродавал, не делал деньги из ничего. Он всю свою жизнь только работал, но не может пожаловаться, что вот мол горбатился и ничего. Есть чего. Дом построил, детей, хозяйство поднял. В старые ещё годы при совхозе зарабатывал столько, сколько могут получать и только капитаны дальневосточных флотов после удачной путины. И хотя сейчас на мировых аукционах сознательно сбит спрос на российскую пушнину, жить всё равно можно. Потихоньку свои поднимаются крепкие оптовики. В Красноярске чёрного баргузинского соболя берут по миллиону за штуку. А значит, Не ленись только работой. И пусть в промышленных загородах Енисейского юга, в Красноярске том же, горячка заборной коммунистической агитации с сильной жиринкой сплоши рядом будет представлять нам свидетельство болезни, которая приканчивает родную нашу социалистическую аракчеевскую экономику. Каждое утро в деревне засвидетельствует прямо противоположное. Деревня здорова. по крайней мере до тех пор, пока никто её не трогает. До сих пор прекрасные образы бахтинских охотников стоят у меня перед глазами. Охотник, собственно, не профессия в привычном значении слова. Хотя, возможно, профессион дефуа, исповедание веры, древней как охотничья магия, как умение понимать язык животных и птиц, как образ жизни в котором так властно звучат мотивы рока и удачи, судьбы и риска, тех самых вещей, с которыми люди благоразумные предпочитают не водить дела. Жизни, которая требует от себя всего человека безостатка и выжимает из него всю мощь его мотора, да так, что мотор может и полететь, как сердечный клапан у Александра Устинова. Также Берует воборот человека творчество или занятие наукой. И в этом наконец сходятся Мишкино охотничья судьба и писательская. И одно через другое обретает смысл и ясность. И разница лишь в точке приложения сил. Сибирь никогда не притягивала к себе слабых. Но какой бы крутой с виду ни приехал, она на всякий случай каждого пробует на излом. Если окажется человек по силе соответствуен ей, награда будет велика. Ему откроется жизнь в каком-то уникальном,Ricчайшем её измерении. Он изведает чувство поразительной независимости и достоинства. Из 12 бахтинских охотников в трое приезжие. Помимо Миши, москвича, есть ещё питерец Игорь, афганец, и Толя Блуммы из-под Твери. Род свой ведущий от предков датчан, переселившихся в Россию в Петровское кажется время. И глупо спрашивать, что ты то ли искал здесь? Разве в калининских лесах не те же медведи водятся? Он искал другого размаха, иных границ того, что по-русски и не переводимо на другие языки называется волей. Искал место по силе себе. И я призываю тебя, женщина русских селений, вглядись в лицо Анатолия Блюмма, сибирского охотника, и позавидуй той, что стала его женой. Вглядись в этого сильного и стольнравного самца, вглядись, как гордо ходит он по своему подворию у леса или катит по деревенской улице на мотороллере с прицепом, полным сена. Вглядись внимательней, как он уходит в тайгу, не оглядываясь на родных. что смотрят ему вслед. И пойми, кого ты всю жизнь ждала. Меня глубоко впечатлили строки из Мишкиного дневника. Думал о том, что после Сибири никогда не приживусь я в местах своего детства. Детство моих предков в деревне на русском севере, которое на самом-то деле гораздо роднее и пронзительнее всего того, что меня окружает. Вспоминаются кинишма, угольный дым, ночь, звёзды, дрожащие огни, провоз, заезжающий на разворотное колесо, бабушкины знакомые, гараж сеткой старых лип и дом под нею, книга Чехова на столе. Но хозяйство там разрушено. Кругом дороги, автобусы, грузовики. Проблемы купить, достать, как в городе, и никакой надежды на собственные силы. Наверное, я понимаю, почему Мишка, даже приехав в Москву с намерением остаться, всё-таки неизбежно уезжает обратно в Сибирь. Почувствовав силу свою, отказаться от неё не может. И шмотки от Версаче, тесные после охотничьего озяма, да и не нужны, в общем. Странно, как быстро здесь меняется взгляд. на проблемы, которыми будоражится столица. И насколько многие из них исступлённо обсуждаемые прессой и доводящие людей до инфарктов и гипертонических кризов, отсюда видится в каком-то поистине смехотворном карликовом виде. Но не смешно. И непонятно, как относиться нормальному, неиспорченному человеку ко всему, что творится в центре, и от чего просто называться москвичом в командировке бывает стыдно. Словно ты несёшь ответственность за то, чему вся страна, благодаря телевидению, ежевечерне становится свидетелем. Сволочи. Что же вы делаете? Как же вам в конце концов не стыдно? Тут бы и заорать, да толк-то что? Не стыдно, коль стыда нет. И всем это похоже известно, а потому и я, не тратя порох ударом, пойду-ка сплюнул в землю за охотниками. У них традиция старая, добрая. 300 лет здесь без их превосходительства жили и дальше проживём. Чёрт бы с ними. Дело делать пора успевать в тайгу собираться. Охотничьим промыслом Тарковский Михаил в Сибири не стяжал себе, видимо, богатства. Что до словечек, образов, случаев и общего настроя рассказа, который он, как хлеб бытия, на равных разделяет с ближними, то ведь это богатство невидимое, и оценить его может только чуткое сердце или честный мастер литературного ремесла. Если всмотреться пристально в ту прозрачную глубину, ощущать которую особенный мастер был пришвин, тихий гений нашей словесности, Боюсь сбиться. Но и промолчать нельзя о прозрачной глубине. Столь прозрачной, что многими принимается за отсутствие объёма как такового. Но и другое понятно, брат Миша. Что твоя лесная правда для узников Неволиградской. Они признают высочайшую правду в описании знакомых им несчастий, переломанных судеб и совсем уже невероятных отравленных извращённейших отношений. Но твоей чистоте не поверят, ибо им неведомо, что глубина скрывается не только мутной и тёмной водой. Об этом думал я, брат, вернувшись от тебя в Москву, и вот что понял мучительно. Ещё лет 100, 150 назад, когда твой прадед, доктор-мечтатель в бордовых сапогах, С ружьём марки, вероятно, Зауэр, бродил по заболоченным полям он жиль Костромы. Записки охотника Тургенева поджидали его на каменной полке как насучное и прекрасное чтение. И всякий писатель, вслушивающийся в голоса луга или леса, будь то Аксаков, Фета или Толстой, были людям дорогие и понятны. Их вслушивание в природу было понятно. Но вот прошло совсем немного времени, и люди городов словно оглохли для всех этих естественных звуков. Людей подобных миллионы. И голоса леса им скучны. Заметил ли ты, что в лес они приезжают со своей музыкой? И оттого волшебный язык Тургенева звучит для них как незнакомый и неродной. И раздражителен Пришвин со своей простодушной добротой, Скучна романтика Арсеньева. Скучен даже модный писатель Саша Соколов со своей заительщиной, гури охотниками, волками, бродячими точильщиками. И уж подавно в рождебин Анатолий Ким медитативно философствующий Олеся Цэ, который пребывает вековечно, отринув время, историю Жизнь, смерть одинокого человека и всякие болезненные раны существ, чувствующих себя особами, отдельными и исключительными. Так что и ты, брат Миша, ступив под полог лесной для написания своей берестяной грамотки, учти, что останешься скорее всего непонятным человечеством городов в самых главных и самых простых вещах. В самом утверждении беззатейливой полноты бытия, неведомых ни духу новой русской жизни, ни поэтике великолепного умирания в стиле нового рококо. Опасение моё было не напрасным. Рикошетом мысль унесло туда, где я и сам бы не ждал её обнаружить, в глущёбу, в непроходимые заросли берегового куста. где мы вдвоём ещё ни сном ни духом не бывали, и значит, в самое время пошабашить. И по-простому сообщить читателю, что несмотря на драный шлем вертолётчика, на ординарное ружьёцо, как ни крути его, а автоматического карабина с оптическим прицелом не выкрутишь. Есть у Тарковского Миши вещь по осени сокровенная, исключительная. лодка. Громадная, никак не менее 50 м в длину, дюралевая посудина. В народе прозванная Крокодилом, берущая тонну груза легко. Поскольку же у половины бахтинских охотников зимовье вкраплено в исполинскую дёргу тайги, как раз по шву речки Бахта, справа впадающей в Енисей ниже деревни Легко понять, как любезен крокодил лесному народу. Из года в год таская в развёрстую утробе своей мишкины и чужие грузы. Если б читатель мог увидеть крокодил таким, каким увидел его я, зяящий пробоиной в носу, заделанной дюралевой заплатой, с помятым зелёным брюхом, также повсеместно покрытым рубцами латок из оклюпок, с обвислым задом, оббитым и стёртым одонные камни, как подошва старого валенка. Он бы понял, сколь много потрудилась на реке эта лодка и в каких передрягах бывала. Поначалу я не взлюбил крокодил, как посудину самопальную и ветхую сверх меры. Но после того, как мы целый день провозились с ним, приклепав на слабеющий его задний имоверный величины кусок дюраля, Я понемногу сроднился с лодкой, через отдающие в руки удары мишкиного молотка и неимоверный грохот, разбегающийся по всему его уродливому корпусу, которому в тот день послужил я на ковалней. В конце сентября охотники спешат наведаться в своей избушке, чтобы проверить хозяйство перед началом сезона. Глянуть, что на этот раз испортил дуралом медведь. заготовить дров, завести горючее и провиант, снаряжение, поправить антенну и закопать дыры, повыщепанные в стенах мышами, чтобы потом в сорокоградусный мороз не свистело в ухо. Поскольку избушек у каждого две или три, и расстояние между ними километров 20-30, бывает на всё это дело уходит дней 10, после чего охотник на короткий срок возвращается в деревню, чтобы очень скоро Заказав в пекарне буханок 40-50 хлеба и загрузив свою лодку горой всякого дополнительного барахла от аккумуляторных батарей до ламповых стёкол, поскорее вновь уйти в тайгу. Теперь уже на долгие месяцы. Спешка же объясняется тем, что зима может прищучить конкретно. Прежде, когда забрасывались совхозным вертолётом, особой разницы не было. неделей раньше, позже ли. Сейчас, когда каждый за своё трёхизбушечное предприятие отвечает сам, пенять не на кого. Опоздаешь сам виноват. Прибавь ещё одну версию к нескончаемой во времени истории о том, как на пути человека в лес встаёт зима. И будешь рассказывать, как зашуговало порог и пришлось ждать, и лодку оковало льдом, И лёд был как стекло. Всю реку до последнего камешка над не было видно, и облака отражались в этом остановившемся потоке. И рыбы играли в небе, и таймени, и чир. А ты продрог до затылка, чувствовал, как леденеет мозг. Рубил лёд топором, довыронил да в воду из раскровавленных рук. И вот он на дне. И прозрачная глубина такие истории слушать, рассказывать милое дело, сидя с папироской в тепле у печки. И ломота проходит, и руги заживляются, и мозги, в общем, не до конца перестают соображать. Но в том-то и сладость рассказов подобного рода, что бывало это всякое, и был человек, которого нашли в избушке возле открытой печки с коробкой спичек в руке. Ему недостало сил только спичкой черкнуть. И он обратился в лёд. Был поглощён безмолвием и тьмой зимы. Алтусь Мешкина охотничий пёс с утра зачёл сборы в тайгу и от волнения то визжал, то норовил бежать куда-то, так что пришлось его в конце концов привязать в избе. А я всё думал: "Эх, хоть бы пожрали по-человечески. Денька бы натри вперёд, а то похлебали чайку" А вчике что? Жиденький толк. Боялся выходить леса, а ничего поделать не мог. А вот уже скотили мы к лодке под угор две двухсотлитровые бочки с горючим. Стащили запасной мотор, дружбу, ящик с инструментами, мешок с крупой, патроны, рюкзаки. Сколотили из досок сланино дно. Загрузили всё это дело. И вот уже пора толкаться шестом и отчаливать. Алтус, увидев колеблемую волнами гору разнообразного, прикрытого брезентом железа, которую представлялось себя гружённый крокодил, заробел, изобразив на морде словно бы непонимание. Зачем это его привели на берег речной?